Эпизод 9. Не тот Китай. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. Утро у шпунтика выдалось хлопотное. Раз уж они с хозяином зачем-то переехали на новое место, следовало и здесь наладить привычный порядок вещей, напомнить о существовании правил и необходимости их соблюдать. Конечно, вчера в ресторане было неплохо. Рыба попалась вполне съедобная, хотя и замасленная. А потом Шпунтик и вовсе отправился на кухню, где в корне пресек попытки тамошних людей с ним посюсюкаться или, не дай бог, полюбить неудержимой китайской любовью. И раздобыл себе рыбы еще, и на сей раз свежей. Пораженными талантами и статью Шпунтика повара такую рыбу коту предоставили добровольно, и всей кухни столпились посмотреть, как кот вкушает местное яство, Так что вчера с питанием все сложилось удачно. Но это же не дело, каждый день надрываться в поисках еды, ходить, уговаривать. Ведь существует давно заведенный порядок. Настало утро, покорми кота. И где, спрашивается? Для очистки совести Шпунтик прогулялся к резиновому коврику у входной двери, где, как было сказано, теперь располагается жральня. И обнаружил в миске пару вчерашних подсохших кусочков. Свежее питание не поступало. Кроме отсутствия регулярной и правильной кормежки, Наличествовала на новом месте еще одна вопиющая несообразность. Нельзя было выйти в окно. Нет форточек. Ладно, форточки в сущности не так обязательны. Даже и хорошо, что не нужно напрягаться и прыгать. Окно гораздо удобнее. Однако все, все здешние окна, хоть и были открыты настежь, снаружи оказались забраны мелкой сеткой. Через нее не то что кот, пусть даже мелкий, не такой красивый как шпунтик, через эту сетку даже комар не мог просочиться не говоря уже о толстом и бестолковом шмеле. То, что шмель не мог нагло впереться в квартиру, было хорошо, а вот то, что кот не мог из квартиры выйти, это было совершенно отвратительно. Шпунтик попытался сетку высадить, налетел на нее с разбегу, вцепился когтями и потряс. Нет, ничего не вышло. Сетка держалась прочно. Это что же получается? Прощай ночные клубы и прогулки по девочкам. Направляясь в хозяйскую спальню, Шпунтик был полон решимости добиться восстановления нормального положения вещей. Между прочим, по вызволению из узилища коту было обещано мясо. Шпунтик мяса тоже не наблюдал и при случае был готов вернуться к плану написать в тапке. Ведь всякому терпению есть предел. Шпунтик боднул головой приоткрытую дверь и вступил в спальню. Картина, которая открылась коту, умилила бы любого, но только не Шпунтика, в нынешнем настроении. Хозяин в одних трусах в цветочек лежал на спине поперек широкой кровати, разбросав руки и раскинув ноги. Хозяин сладко спал, и из его приоткрытого рта неслись тихие рулады храпа. Хозяин очевидным образом было хорошо. И это в то самое время, когда кот поражен в естественных правах. Не кормлен и не имеет доступа к свободе. Шпундик спрыгнул на кровать. Осторожно вступил на хозяйскую грудь. Хозяин даже не пошевелился. Вот до какой степени дошло пренебрежение котом. Тогда Шпунтик улегся на хозяйской груди, прямо перед сопящим хозяйским носом, и примерился лапой. Третий сон Константина Чижикова. Чижикову снилось странное. Будто стоит он на пороге огромного зала, и свет падает через прозрачный купол. Купола не видно. Но котя точно знает, купол очень высоко. Яркое солнце зависло над зданием. Зал хорошо освещен, и даже дальние уголки коте различает в малейших подробностях. Но стоит ему отвести взгляд, детали уходят, ускользают, улетучиваются. И Коти не в силах описать, что он только что наблюдал. Зал полон странных, непривычных машин неясной формы и назначения. Машины издают тихий, равномерный гул. Меж них ходят люди. Чижик отчетливо видит их фигуры, затянутые в блестящие комбинезоны, облегающие тело. Точно вторая кожа. Мужчины и женщины, все они работают. И работа эта напряженная, сложная и очень срочная. Котя чувствуют исходящую от людей тревогу. Они боятся опоздать. Они уже опаздывают. Они практически опоздали, но все равно борются. Не сдаются. и Из последних сил надеются завершить работу в нужный срок. Потому что это важно. Очень важно. Это архиважно. И если они не успеют, то все великолепное технологическое совершенство, собранное под куполом огромного зала, будет безвозвратно утрачено, и любые усилия тогда будут напрасными и тщетными. Этого никак нельзя допустить. Прямо перед Чижиком возникает какое-то движение, котя оглядывается. Несколько мужчин и женщин стоят перед механизмом, напоминающим огромную ванну, правда поставленную вертикально. К ней со всех сторон идут кабели, светящиеся трубопроводы, а в темной глубине ванны застыла невысокая фигурка. Котя хочет подойти поближе, но не может. Напрягая зрение, он вглядывается и видит – это человек, девушка. Глаза ее закрыты, и один из кобелей уходит в затылок. Бледное лицо кажется Чижикову странно знакомым. Котя силится вспомнить и не может. И вдруг девушка распахивает глаза. Ника. Котя смотрит на Нику в упор. Ее взгляд полон безмолвной мольбы. Но Чижиков ничего не понимает. Он хочет спросить, но лишь беззвучно шевелит губами. Он пытается кричать, но крик не слышен. Котя хочет привлечь внимание людей, мужчин и женщин, что столпились вокруг Ники. Он им машет руками, пытается войти в зал, но дверной проем неодолим. Что-то властно удерживает Чижикова на месте, а люди, те, что в зале, не обращают на Котина усилия никакого внимания. Лишь одна Ника видит Чижикова, но и она ничего не в состоянии сделать. Сердце Коти приполняется тоской и жалостью. Сейчас он готов на все, только бы шагнуть вперед, только бы оказаться рядом с Никой, обнять ее, прижать к себе, утешить в этой неизъяснимой печали, заслонить от неизбежного, услышать ее голос и накрепко запомнить то, что девушка хочет, должна сказать ему, ведь это невероятно важно. Котя напрягается за всех сил, бьется, как муха в паутине, и вдруг Ника весело ему подмигивает. Мольба исчезает из ее глаз, она приближается, выросшись из заточения. А люди продолжают суетиться, не заметив, что Ники уже нет. Ника наплывает на коте, будто облако. Миг, и она уже совсем рядом. Ника улыбается. Хорошо, светло, радостно. И вдруг начинает щелкать котю по носу, мягко, игриво и настойчиво. Раз, раз и еще раз. Чижиков разлепил веки. Прямо перед его носом, живой укоризною, возлежал на груди шпунтик. «А, это ты, — хвостатый проглот пробормотал Котя обрекченно!» «Что, жрать опять хочешь?» — он огляделся. не следа прозрачного гостя. Да, Котя напился, как, собственно, и планировал. Конец вчерашнего вечера помнился смутно. Настоящий застоль развернулось после того, как Чижиков познакомился с Гупинем. А Борн удалился, не простившись. Чижиков и Гупинь удивительно быстро сдружились чему, вне сомнения, весьма способствовала пекинская народная. Выяснилось, что Гу действительно мировой дядька. Веселый, пить умеет и знает Катюшу по-русски. Катюшу и пели, тихо, долго, активно помогая себе взмахами руки, отвлекаясь на то, чтобы опрокинуть еще рюмочку и закусить. На середине песни Гу забыл слова и продолжал уже по-китайски. и легко подхватил, и лишь Дюшу продолжал басить по-русски. Радостные китайские официанты то и дело подносили еще какие-то чрезвычайно вкусные блюда, пока наконец Гу не заметил, что настало время для супа и не потребовало его немедленно. Обняв Кочу за шею, пьяный Гу пояснил, что китайцы едят суп в конце трапезы, а не вначале как европейцы, и что это не просто себе суп, а очень даже трезвовательный, то есть прочищает мозги после обильной выпивки. Котя, помнится, возражал, говорил, что они вовсе еще не напились. Огромов уверенно вторил ему. Какое напились, только во вкус вошли. Гупинь размашисто кивал, соглашаясь, и наливал еще. Пекинская народная пилось легко и с большим удовольствием. Когда принесли суп, было решено по второму разу затянуть Катюшу. Котя смутно помнил, что суп был горячим, острым и действительно прояснил голову на какое-то время. По крайней мере, Чижиков не забыл, как он буквально с ножом к горлу пристал к Гупиню, настойчиво требует от китайца снять очки и заговорчески при этом подмигивая. Гу в итоге снял очки, и Котя, убедившись, что глаза у того разноцветные, погрозил ему пальцем, хихиков: «А я знаю, знаю». Дальше воспоминания становились отрывочными. Котя помнил, как искал и нашел шпунтика, как потом они ехали в такси и Гупинь громко пел по-китайски. А Котя прижимал к себе шпунтика, и кажется, Кот был недоволен. Затем Гупинь куда-то делся, а Чижиков осознал и обрел себя в квартире Громова. Еще он помнил экран открытого ноутбука. И все. Видимо, после этого Котя провалился в глубокий хмельной сон. Хорошо хоть контактные линзы догадался снять. Вот черт, Пробормотал он, приподнимаясь на локтях. Шпунник неторопливо сошел с хозяйской груди и уселся рядом, на разоренной кровати. Нормально погуляли. Голова совершенно не болела, лишь во всем теле ощущалась легкая истома. Котя огляделся. За окном уже было светло. А который, интересно, сейчас час?» – спросил сам себя Чижиков и посмотрел на Шпунтика. «Мой хвостатый друг, ты не сообщишь мне сигнала точного времени?» «А такой час, что жрать пора!» – читалось на кошачьей морде. Котя с кряхтением сел. В правой руке почему-то оказались испачканные в соусе одноразовые деревянные палочки. Чижиков разжал пальцы. И палочки неслышно упали на пол. «Чудовищно!» – прошептал Котя, вставая. «Мне надо в душ, в душ!» Стоя под струями горячей воды и старательно отфыркиваясь, Громов предупредил, что водопроводную воду пить нельзя. Чижиков поэтапно восстанавливал в уме вчерашние события. Он очень не любил, когда куски жизни, пусть и незначительные, выпадали из его памяти. Собственно, подобное случалось с Коте дважды или, может быть, трижды. И всякий раз было связано с ошеломительным выпиванием. Не помнить, что ты делал и говорил? Что может быть Гаже? Вдруг обидел кого невзначай? Или сплясал голым на балконе, тряся достоинствами перед изумленной публикой? Ах, как некрасиво, как нехорошо!» Чижиков пустил холодную воду, потом вернул горячую, потом снова холодную. Он стойко терпел контрастный душ, ощущая, как в голове окончательно проясняется. «Не так, гупинь. Вчера они явно побратались». Полюбили друг друга на веки вечные, и хорошо, если бы и у китайца сохранились аналогичные воспоминания. А еще Котя, глядя в разноцветные глаза Гупине, грозился, что они поговорят об этом позднее. И когда Гупин спросил о чем, сделал хитрое лицо и заблеял. А я знаю, а я знаю. Гук, кстати, отреагировал вовсе не так, как можно было ожидать. Не забился в тревожной истерике, не побежал прочь с криками «никогда, никогда». Но внимательно на котю посмотрел. Кивнул и согласился. Конечно, поговорим. Чижиков сразу исполнился к китайцу симпатии. Едва увидел. и даже показалось на секунду, что он Гупиня уже где-то встречал. А уж после того, как китаец столь понимающе отнесся к его пьяным излияниям, Гупинь и подавно сделался для Чижикова своим доску. Ну или почти своим. Дальше ноутбук. Это было позднее, когда они с Дюшей вернулись домой. Чижиков что-то делал с ноутбуком, но вот что он совершенно не помнил. Кажется, он вставил в порт ту самую странную флешку, что обнаружил в самолете, и запустил единственный имеющийся на флешке файл. И все. Дальше Котя не помнил ничего. Черт, да ведь скоро Сумкин должен прийти. Наспех вытеревшись и мигом натянув трусы, Котя с полотенцем в руках выскочил из душа и врезался в Громво. Дюша, позевывая во всю громадную пасть, стоял на пути гранитным монолитом. «Не объехать, не обойти». В такого вылетишь со всей дури, мало не покажется. Ты часом, брат, не ушибся? Заботливо спросил Дюша. А, это, извини, пожалуйста. Чижиков подобрал оброненное полотенце. Задумался, понимаешь. Кстати, который сейчас час? Половина девятого, хмыкнул Громов. И на всякий случай уточнил. Утро. После чего легко приподнял Чижикова за плечи, перестал к стенке и скрылся в душе. Чайник поставь. Раздалось оттуда. Будем чаем отпиваться. Это кто? сходу ткнул пальцем Громова Сумкин, врываясь в квартиру. Это Андрей Громов, мой пекинский друг, отвечал Котя. Они с Дюшей сидели за столом в гостиной и пили целебный китайский чай. Чистые, причесанные и бодрые, когда внезапно позвонил Сумкин. Издавленным голосом затребовал адрес. Не прошло и 20 минут, как он явился лично. Местный? Отлично. Превосходно. Очень даже кстати. Сумкин плюхнул на стол пластиковый пакет. «Может остаться». Друг прогудел Громов, оценивающий разглядывая Сумкина. «Ты явно взволнован. Расслабься. Если, конечно, сам хочешь тут остаться». Великий Таевет высоко оценил комплекцию Громова и примирительно кашлянул. Хм, Виноват, погорячился. Забылся. Не учел размеры. Не осознал масштабы. Не врубился в габариты. Хм, позвольте представиться. Федор Михайлович Сумкин. Синолог. Кандидат исторических наук. Сделал он шаг вперед и подал Дюше руку. Нахожусь в Пекине по любезному приглашению китайской стороны с целью сделать высокоученый доклад на конференции. Громов, Андрей. Дюша подумал и не стал сжимать ладошку Сумкина, а лишь слегка обозначил пожатие. Проживая в Пекине с целью насладиться жизнью и сколотить изрядный капитал на торговле чаем с этой, с исторической родиной. Нагло вперся сюда, пользуясь доверчивостью китайского народа. Чижиков хрюкнул. Громов усмехнулся. Сумкин захихикал. Шпундик спрыгнул на подоконник и непрощающе уставился на сетку. «Что это вы здесь пьете? Чай?» – спросил расслабившийся Сумкин, без спроса садясь за стол. И безо всякого перерыва потребовал. «Дайте что-нибудь пожать научному работнику. И сахару четыре ложки. Мне для ума надо». «Умно я очень», – пояснил он Громову. «Вот вы, Андрей». «Что? Можно Дюша». «Ага, спасибо». «Вот вы, Дюша». «Что? Лучше на «ты». «Ну хорошо. Вот ты, Дюша, я вижу, тоже очень умный. Это сразу заметно. У тебя башка здоровая. И вообще, ты должен меня понять. Все здесь уже пожрали. Даже он, обвиняющий указал Сумкин на шпунтика. А я ноги в руки и сюда, к вам поскакал. Как был, голодный и холодный. Короче, обогрейте меня и накормите, чем Бог послал. А то ведь кончусь раньше времени и не расскажу вам самого важного». Сумкин сгорбился на стуле, уткнув подбородок в скрещенные руки. Глаза его за очков таинственно блестели. «Что, покормить страдальца?» – покосился Дюша на Чижикова. «Ты ведь про него рассказывал, да?» «Как он героически по скалам прыгал, так что все козлы в округе обзавидовались». «Про него, про него!» – кивнул Котя. «Дай ему поесть чего-нибудь, а то у него мозг сдохнет. Я потом в магазин скажу, прикуплю еды». «Между прочим, я здесь с вами!» – возмутился Сумкин. «Что это у вас за манера, старики, говорить о присутствующих в третьем лице?» Где это вас так основательно недовоспитали? И что этот историк рассказал, интересно? А все легко признался Котя. И про самолет, и про цинь Шихуана. Ты что, с ума сошел? Федор Михайлович. Ну ладно, ладно, после разберемся. Вниманием Сумкина всецело завладела китайская консервированная ветчина. Здорово ест. Упорно хмыкнул Громов. Котя, он банку заодно не схарчит? Может, у него пора отнять? Нет, покрутил головой Чижиков что откровенно наслаждался видами. Сейчас он тонкий прокат проживать не сможет. У него зубик болит. Ах, зубик. Ну, тогда я спокоен. Фыньи, сквозь ветчину сообщил им Сумкин, на работая челюстями. Фынифы навсегда. Кажется, он обзывается, предположил Громов. Или вовсе даже грязно ругается. За это мы ему чаю не дадим. Не, не, не, мощно сглотнул Сумкин и вернул себе навыки членораздельной речи. «Старики, не лишайте меня целебной жидкости. Я вам буквально через минуту дико пригожусь. Набулькайте мне здоровую кружку какого-нибудь Липтона и засыпьте туда сахару от души». «Дюша». Чирк окинул взором маленький глиняный чайничек и крохотные чашки, из которых они до прихода Сумкина пили пятилетний пуэр. «Дай ему сахар. В воде». «Вы не подумайте, чего плохого», — заявил Сумкин. «Я понимаю про Пуэр столько, сколько вы вместить просто не в состоянии паскудности головного мозга. Я просто не желаю оскорблять высокородный чай банальной жаждою». Громов принес из кухни литровую дымящуюся кружищу, на борту которой красовалась надпись «Рожден побеждать». Из кружки свисали целых три хвостика от чайных пакетиков. «А сахар?» – округли глаза великий китаевед. «Сахар! Сахар! Сахар!» «Нету сахара», – отрезал Громов. «Не держу сахар». Сахар — это белая смерть. Сахар, сахар, сахар, продолжал надрываться Сумкин. Ты вот что насупился Громов. Заканчиваю же тут бушевать. Ей пакетики-то эти, он скривился, сам не зная, почему не выбросил до сих пор. Уймись, а то с лестницы спущу, без лифта. Вот, простер в его сторону руку Сумкин. Вот, торжество грубой силы над разумом. Так грязнозадые варвары растоптали утонченный Рим. Так пала под ударами нечестных монгольских орд Великая Китайская империя. Так, ну ладно, ладно, понял. Сумкин вовремя перехватил Дюшин взгляд. Хоть конфетку дайте. Конфетки у Дюши тоже не было, но нашли засахаренные фрукты. Короче, продолжал как ни в чем не бывало великий китаевед, напившись чаю и сделав серьезное лицо. Вдруг, подобно фокуснику, он молниеносно выхватил из кармана бумажку в 100 юаней и припечатал ее ладонью к столу. «Что это такое, по-вашему, старики, а?» «Деньги», — уверенно ответил Чижиков. «Бабло. Казначейский билет. Самая крупная китайская купюра. 25 маленьких пекинских народных», — быстро пересчитал Громов. «И уточнил. Если брать в магазине неподалеку, ничего подобного», — победно поразгласил Сумкин и вскочил в ажитации. «Да ну не согласился с ним Громов. Уж я-то знаю. Наверное, можно и дешевле найти. Но...» — Да я не про покупательную способность. — А про что же тогда? — Это, — Сумкин обвиняюще ткнул в купюру указательным пальцем, — вопиющий нонсенс. Не понимаете? — Вижу, для вас снова слишком сложно. — Хорошо, я объясню. — Но для начала попрошу вас обоих внимательно посмотреть на денежку и сказать, что вы на ней видите. — Только уже без шуток, серьезно. Зрение напрягите. — Ну, — Чижиков решил быть внимательным. — Герб КНР я вижу. Потом иероглифы. Но я их не понимаю. Китайский народный банк нетерпеливо перевел Сумкин. Дальше. Что дальше? Дальше цифра 100 Три раза. Экзотическое растение. И на его фоне опять иероглифы. Это 100 прописью, пояснил великий китаевед И. И изображение приятно улыбающегося китайского дедушки. Подозреваю, что это Дэн Сяопин, закончил Чижиков. А ты раньше китайские деньги видел, старик? Ну? «Я же тут бывал. Правда, давно и недолго. Деньги в руках держать приходилось, но под лупой я их не разглядывал. Хотя, если честно, мне еще в банке показалось, будто купюры в чем-то изменились. Но я не придал этому значения. Сотни, помню, как были, так и есть розовые. А детали...» Дюша, звенящим от волнения голосом, обратился к Громову Сумкин. «Вы тоже тут видите товарища Дэн Сяопина? Или нам с кости тотально изменяет зрение?» «Ну да», — подтвердил Громов. Такой типичный старина Дэн. И что с того? Дэн Сяопин. Сумкин глубоко вздохнул и рухнул на стул. Дэн Сяопин безнадежно повторил Федор и вытащил из кармана сигареты. Дюша, друг мой, у тебя курить можно? Само собой. Громф откровенно не понимал, что происходит. Кури, без вопросов. Он поставил перед Сумкиным пепельницу и спросил. А в чем дело-то? В чем подвох? Да в том что на китайских банкнотах отродясь не было Дэн Сиапина. Сумкин нервно прикурил. Сначала на купюрах изображали разнообразных представителей национальных меньшинств в красивых национальных одеждах. А после реформы на каждой бумажной денежке воцарился председатель Мао. Таким образом, китайский народ остался с Мао Цзэдуном один на один лицом к лицу. «И где, где теперь великий кормчий я вас спрашиваю?» «Точно!» – хлопнулся по лбу Чижиков. «Там был Мао Цзэдун». «Теперь я вспомнил». «Не понял». Дюша в замешательстве вцепился в бороду. «Какой Мао Цзэдун? Почему не знаю?» «Нормально, да». Сумкин нервно дернул башкой, на которой казалось, все имеющиеся в наличии волосы стали дыбом в сторону Громова. «Старик, ну ты помнишь, кто такой Мао Цзэдун «Спрашиваешь», — кивнул Чижиков. «Да у меня дома по шкафам столько его бюстиков стоит». «Погоди-ка». Котя замер пораженный внезапной догадкой, и ухватил Громова за обширное плечо. «Дюша, помнишь вечером, когда ты последний раз ко мне приезжал? Шпунтик взбесился и так треснулся о шкаф, что с него свалился и разбился. Дюша, что со шкафа свалилось?» «Да не запомнил я», – пожал плечами Громов. «Вроде фигня какая-то гипсовая». «Правильно мыслишь, старик», – пнул сигареты в сторону Коти Сумкин. «Хотя я и не ожидал от тебя такой умственной прыти». «О чем это вы толкуете?» – начал сердиться Дюша. К чему это ведете? Объясните мне, наконец. Позднее остановил его великий китаевед. Сначала скажи, был ли на твоей памяти на китайских деньгах, неважно какого достоинства, такой персонаж, как Мао Цзэдун? Я же сказал, что понятия не имею про вашего Мао Цзэдуна. Может, я и не знаток истории, но на деньгах всю дорогу был старина Дэн, и никаких этих нацменьшинств я вообще никогда не видел. Что происходит-то? Вот и я своевременно задался тем же самым вопросом. Я спросил себя, что происходит-то? Сумкин загасил окурок и выхватил новую сигарету. И яростно оторвал фильтр. Сразу после приземления я почувствовал неладное. Ребята, сразу же. Иду это я, сжимая в кармане трудовой полтинник долларов. На предмет обменять его на юани. Ну там такси, гостиницы, и прочие траты. Меня ж никто не ждет. Конференция, она через неделю только. Так что нужно найти жилье, подешевле словом. Иду... И вдруг на выходе вижу среди встречающих торчит плакатик, а на плакатике латинице написано «Сумкин». Опа! И это меня мгновенно насторожило. С чего это бы вдруг? Я же по приглашению прилетел за китайский счет. Поездка в последний момент выгорела. Я уж и не надеялся. И по всему выходит, что билет мне покупали китайцы, которые точно знают, что я прилетаю только через неделю. Вот тебе на, Сумкин на палочке. И держит палочку китайская девушка в белом пиджачке с большими выразительными глазками. Вся из себя такая няшечка-няшечка. Сумкин мечтательно зажмурился. Я к няшечке подхожу и по форме докладываю. Я, мол, тот самый Сумкин. Следую на высоконаучную конференцию по истории китайских малых народов, дабы поразить местную общественность докладом. Она обрадовалась, заулыбалась, защебетала. А я, говорит, линь, из оргкомитета, вас встречаю. Что же мы тут топчемся? Пойдемте уже в машину, дайте я понесу ваш очень тяжелый чемодан. Как, интересно, думаю, из оргкомитета она, и чемодан, понятное дело, из рук не выпускаю. Семени, говорю, впереди, а я двинусь в твоем симпатичном кельваторе. Я молчмя-молчу про то, что конференция еще только через неделю открывается. Решил, что это какая-то ошибка, но грех ею не воспользоваться. Присущие мне разум и расточительность указали, что проехаться в город на халяву будет для малоимущего российского ученого очень даже кстати, а когда недоразумение разъяснится, опа, а мы уже приехали. И вот сидим мы с няшечкой в машине и вроде бы привычное все вокруг. А только какие-то меленькие детали в общую картину не вписывается. Так, на уровне ощущений. Сделал неопределенный жест Великий Китаевид. Приехали в гостиницу, а там на меня номер забронирован из сегодняшнего числа. Я, если честно, не ожидал, уже готовился объясняться. И получается никакой ошибочки нет. Тут уж я слегка обалдел, но все равно виду не подаю а лишь улыбаясь девушке линь, мол, как все здорово и отлично, дай бог каждому. После всего того дерьма, в которое мы с этим вот стариком недавно вляпались, прикидываться груздям было нетрудно, пояснил Сумкин Громову, который слушал Федора самым внимательным образом. «Ты ведь ему не только про гору рассказал, старик», проницательно уточнил Сумкину Коти. Чижиков кивнул, «Так вот, все, что он рассказал, святая правда, Дюша. Я понимаю, понимаю, сам бы на твоем месте первым побежал бы вызывать санитаров из ближайшей дурки». И тем не менее. — Понятно, что вы оба мало с психи. — Понятно, — хмыкнул Громов. — Но я скорее склонен верить, чем нет. А вот с Мау Это потому, что ты не дослушал мою исключительно правдивую и совершенно душераздирающую историю, — заверил его Сумкин. — Значится так. В завершении девушка Линь достает из своей няшечной сумки плотный такой конвертик, протягивает мне и говорит. — Тут господин Сумкин ваша командировочный на неделю. Извольте красиво расписаться в получении. Ну я что? Я только рад. Я вообще люблю, когда мне дают деньги. Расписываюсь. И тут девушка Линь сообщает, что сегодня и завтра у меня свободные дни, а послезавтра в 9 от гостиницы на конференцию стартует автобус. Так что, говорит, вы отдыхайте, осматривайтесь и все прочее. И вот вам еще портфельчик со всякой литературой и информацией про конференцию. Почитайте на досуге, выберите какие-нибудь мероприятия и экскурсии, которые вам интересны. Я, конечно, сделал ей глаза на предмет вместе поужинать, но чисто на автопилоте, не включая своего неодолимого обаяния. Так что няшечка моя сделала ручкой и была такова. А я конвертик-то открываю и вижу там это. Постучал пальцем Сумкин по сотенной купюре. И понимаю, что или я свихнулся, или... Или это не Китай. Закончил за него Котя и сам испугался. В каком-то смысле не Китай, вытаращил глаза Громов. В прямом. От души затянулся сигареты Сумкин. «Я в Китае не первый раз, и вообще, да будет тебе мой новый друг Дюша известно, профессионально специализируюсь на данной стране. Мне за ее изучение деньги платят. Смешные такие деньги, но это в данном случае не важно. А важно то, что я Китай немного знаю. Самую малость». Для наглядности Сумкин свел почти вплотную большой и указательный пальцы. «Короче, иные столько не живут, сколько я знаю». Из высоты своей учености могу ответственно заявить, что после 1999 года на всех купюрах КНР изображается Мао Цзэдун, а Дэн Сяопина на китайских деньгах никогда не было. Это раз загнул Сумкин палец. Дальше. Поднявшись в свой уютный гостиничный номер, я как истинный исследователь, матерый естественный испытатель и знатный этнограф прибег для изучения вопросам и подтверждения своих предположений к имеющемуся у меня в распоряжении крайне узкому кругу источников. Ведь я, в отличие от некоторых, не располагаю удобным ноутбуком, который могу увозить возить с собой и смело с его помощью ходить в интернет. Пришлось обратить взоры к содержимому портфельчика, выданного мне няшечкой линь, а также проникнуть к средствам массовой информации в лице гостиничного телевизора. Не буду утомлять ваш неподготовленный мозг подробным описанием проделанного мною исследования и примененных передовых научных методов, А перейду непосредственно к выводам. К самому, так сказать, экстракту. Итак. Мною категорически установлено, что в нынешнем, я подчеркиваю, в нынешнем, Китае никогда не было никакой культурной революции. И это два. Загнул еще один палец Сумкин. И, наконец, здесь отношения между КНР и СССР никогда не портились. Это три. Все вместе взятое позволяет с большой долей достоверности утверждать, что мы с вами, старики, находимся в альтернативном Китае.